Глава одиннадцатая. — Но, пожалуйста, не плачьте, мисс Шип. — Бесполезно. Все равно, что умолять летучую мышь, не хлопать крыльями. Устроившись на ближайшей к исповеди скамье, мы гигантскими порциями глотали затхлый запах столетий. — Мишип... Да. Из-под мокрого платочка на меня выглянули глаза шампиньоны. — А вы... «На самом деле вы...» «Кто ж еще?» «Но ведь вы умерли!» «О, боже мой!» Мистер Шельмус, держу пари, руку бы отдал за то, чтобы снова услышать этот воркующий смешок. «Вы спутали меня с Глэдис. «Как это спутало?» Я вцепилась в волосы, чтобы ненароком не потерять голову. «Я Гладиола шип. «Вы близнецы?» «Тройняшки!» «Тройняшки? И все на одно лицо?» «Не совсем. Мы с Гледис, уж простите за подробности, вылупились из одного яйца. Третьим был наш брат Глэдстон, с которым вы, я думаю, знакомы. К несчастью внешностью, наше с Гледис сходство и ограничивалось. В детстве я была дикаркой, в юности бунтаркой» провала с англиканской церкви и перешла к методистам. «Теперь понятно. Это вас миссис Мелроуз заметила во дворе методистской церкви». Невидящий взгляд мисс Шип был устремлен в прошлое. «Родители от меня отреклись. Стыдно признаться, но я наслаждалась ролью белой вороны в семье. До тех пор пока это почетное звание не перешло к Гледис. Что она творила, страшно вспомнить. Пошла по рукам. Один любовник за другим. Гледстон был вне себя от гнева и отчаяния. Он уже тогда начал ухаживать за Евдорой и боялся, что она отвергнет его предложение, если узнает о похождениях Гледис. «Бедный, бедный мой брат». Он обратился ко мне за советом. И вы предложили ему уехать. Ничего лучшего не пришло в голову, и вот наш брат снова объявился в этих краях. Мужчины так непредсказуемы. Я сама, правда, их не знаю, в библейском смысле. До сих пор с гордостью ношу самый благородный из титулов. «Мисс». Возвышенные слова, заслуживающие достойного аккомпанемента, за которым, кстати, дело не стало. Откуда-то из темноты неожиданно и звонко донеслось бренчание органа. «Господи!» Гладиола сползла со скамейки и замерла на коленях, молитвенно сложив на груди руки. «Я бы тоже обратилась к Всевышнему». — Так, на всякий случай, если бы не страх, что мы имеем дело с его земным творением. — Давайте-ка отсюда выбираться, мисс Шип. Я потянула ее за рукав. — Но, миссис, я даже не знаю вашего имени. Кажется, мы встречались в больнице, верно? — Верно. И вы меня не узнали, что вполне естественно. Я Элис Хаскилл Очень приятно, миссис Хаскилл Вы сказали, что здесь есть кто-то третий. Мишип в ужасе выронила платочек. — Это судьба. Убийца Гледис теперь охотится за мной. — Господи, спаси и сохрани. Вслед за органной какофонией раздался грохот пострашней ерихонских труп. И небеса, то есть церковный потолок, разразился желчной тирадой. «Какого дьявола там творится? Что за террорам?» Гладиола на четвереньках поползла к выходу, но я быстренько перекрыла проход, уповая на то, что слух меня не обманул. «Миссис Мылой?» Вытянув шею и напрягая зрение, я увидела на балконе кого-то очень похожего на мою верную Рокси. — И что дальше? Прихожу в храм божий прибраться за бесплатно да побыть в тишине. А тут благану строили. Это я, Элли Хаскил. Удивиль тоже, миссис Ха! Лестница загудела от тяжелой поступья. «Может, я в этой тьме я ослепла, будто крот, но еще не оглохла?» «Какая же я идиотка! Дверь была открыта, и свет горел, а я не догадывалась, что здесь кто-то есть». Из темноты выступила знакомая фигура. «Рада вас видеть, миссис Мылой! Полдня разыскивала. О, нет!» У Рокси отпала челюсть, и глаза полезли из орбит. «Нет-нет!» Это не то, не та. Поздно. Я успела лишь подхватить обмякшее тело. О, Боже! Гладиола шип, вместо помощи сама повисла у меня на плече. Не успела. Не успела представиться и объяснить, что у меня и в мыслях не было ничего дурного. Я приехала сюда только для того, чтобы поддержать бедного Глэдстона в тяжелую минуту. В церкви хотела помолиться за нашу грешную сестру. «Позже, мисс Шип!» — вырвалась у меня со свистом. «Лучше помогите уложить ее на скамейку. Вот так. Воистину, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Приведем ее в чувство и проводим к машине. Миссис Мэлой, Опущенные веки дрогнули. «Переночуете в Мерлин Корте.